Глава третья. С уходом Коли в квартире становится оглушительно тихо. Я прислоняю спину к стене и пытаюсь выровнять дыхание. Устало прикрываю глаза и тру переносицу. В последнее время у нас какие-то натянутые и напряжённые отношения. Наверное, у каждой пары рано или поздно наступает переломный период, и от того, смогут они перешагнуть его вместе или нет. Зависит дальнейшее будущее. Романтические свидания, тамительное ожидание встреч и дрожь от поцелуев и прикосновений остались позади. Всё превратилось в обычную суету: завтрак, обед, стирка, работа, уборка. Всё стало сыро и неинтересно. А может, это просто я много выхочу? А где торт? Я вздрагиваю от неожиданности. Детский писклявый голос заставляет меня вернуться в реальность. Я встречаюсь с огромными синими глазами и понимаю, что совершенно забыла о присутствии Лизы в квартире. Идём на кухню. Сейчас достану из холодильника. Я стараюсь говорить так, чтобы мой голос не дрожал. Беру девочку за руку и веду за собой. А вы умеете готовить? спрашивает она, пока я делаю нам чай. Конечно. А папа не умеет. Лиза смешно кривится и тянется к сахарнице. Утром он испортил ей яичницу. А на выходных у нас загорелась запеканка, и к нам приехали пожарники, настоящие, представляете, на большой красной машине. Вау. Натягиваю на себя улыбку, так как взглядом натыкаюсь на любимую чашку Коли, и у меня становится тоскливо на душе. А потом папа накричал на нашу соседку, а она сказала, что вызовет полицию. Но полиция не приехала. А я так хотела посмотреть на настоящий пистолет. Вы видели когда-нибудь пистолет? Нет. С удивлением смотрю на девочку, не понимая, откуда у неё такие пристрастия. И я нет. Разочарованно вздыхает она, подперев ладошкой подбородок. А вы знаете, что у нас нет мамы. Она на небе. Ализа понижает голос до шёпота и взглядом указывает наверх. Обычно она не отличалась разговорчивостью по сравнению с другими детьми. Поэтому её болтливость стала для меня полной неожиданностью. Жаль, мама не может вернуться. Я бы хотела, чтобы у меня была мама, как у других. Тяжело вздыхает девочка и утыкается взглядом в чашку с чаем. Не расстраивайся, зайчонок. Уверена, твой папа обязательно найдёт хорошую маму. И у тебя их будет две. Одна будет оберегать тебя с небес, вторая заботится здесь. Я бы хотела, чтобы она была похожа на вас. Вы классные и торт вкусно готовите, а ещё красивая. Она смешно болтает ножками под столом, заставляя меня искренне улыбнуться в ответ. После чаепития мы устраиваемся на диване перед телевизором. Я включаю Лизи мультики, сама же пытаюсь дозвониться до Коли, но его телефон отключён. Даже когда стрелки часов показывают почти полночь, а малышка уже давно уснула. Я подхожу к окну. На улице жуткий ливень. На душе становится тревожно. Где же ты ходишь, Коля? Я бросаю взгляд на спящую девочку и вдруг понимаю, что из-за своих проблем забыла о самом главном. Её отец так и не позвонил. Хоть бы с ним ничего не случилось. Ведь кроме него у Лизы больше никого нет. Я укрываю её пледом, поправляю подушечку, оставляю включённым ночник и раскладываю себе кресло. Оставлять Лизу одну в комнате чужой для неё квартиры не хочется, так как она может проснуться среди ночи и испугаться, поэтому придётся немного потесниться. Всю ночь я прислушиваюсь к звукам в квартире и сжимаю в руке телефон. Но ни один из мужчин так и не звонит. Утро выдаётся пасмурным и сырым. Я вызываю такси, чтобы добраться до работы, так как курточка Елиза слишком лёгкая для такой погоды, и я боюсь, что малышка может заболеть. Звонил. Первое, что спрашивает меня заведующая: "Стоит нам появиться в детском саду?" Нет. Отрицательно машу головой с тревогой поглядывая на Лизу. Давай, беги к остальным деткам. Отправляю её, чтобы она не слышала наш с Марией Павловной разговор. Если до вечера не появится, я всё же позвоню куда надо. Хмурится заведующая, складывая руки на груди. Но как бы она ни пыталась казаться безразличной, я всё равно замечаю, что женщина нервничает не меньше моего. Думаю, с ним что-то случилось. Он очень ответственный в плане дочери. Не мог он просто так о ней забыть, Мария Павловна? Заступаюсь за мужчину, ни капли не лукавя. Знаем мы таких ответственных насмотрелась я за годы на родителей. Надеюсь, он всё же соизволит появиться, иначе будет куча бумажной возни из-за этого прецедента. Кажется, я всё же ошибаюсь в женщине. Переживает она не за судьбу Лизы, а за лишнюю трату времени и ненужное к нам внимание со стороны управления образования. Я сообщу вам, когда приедет Волков. Думаю, там и в самом деле что-то случилось. Может, авария? Надо бы позвонить на горячую линию и спросить, не поступало ли к ним такое. Это не наша работа, Дарья Сергеевна. Занимайтесь детьми и не лезьте куда не просят. Я у себя в кабинете, если что. Произносит заведующая холодным тоном и быстро исчезает за дверью. Весь день я не могу найти себе места. У меня создаётся такое ощущение, словно все во вселенной против меня. Коля по-прежнему не отвечает на мои звонки. Отец Лизы так и не даёт о себе знать. Я наблюдаю за девочкой весь день и замечаю, как она время от времени бросает в сторону окна грустные взгляды. Ждёт отца, понимаю я. А когда в группе остаётся лишь несколько деток, не выдерживает и подходит ко мне. Папа звонил. Он заберёт меня. Лиза смотрит на меня с надеждой своими огромными глазищами. Он я замолкаю, не зная, что сказать. Мария Павловна забегала несколько раз, и несмотря на мои заверения, что в случае чего я вновь заберу Лизу к себе, скорее всего, уже успела связаться со службой опеки. Расстраивать малышку не хочется, но ну и врат не вариант. Звонил, но пока что не знает, когда сможет тебя забрать. У него какие-то дела на работе. Пойдёшь ко мне снова? Если у него не получится приехать вовремя. Да. Гростно выдыхает она и подходит к окну. Становится на носочки, надеясь дотянуться до подоконника, но её рост не позволяет увидеть двор. Я начинаю не на шутку волноваться за судьбу Лизы. А когда поздно вечером в группе появляются незнакомые люди, не могу поверить, что Мария Павловна всё же сделала это позвонила в службу опеки